Тоже не хотел продолжать опасный разговор и приложил ухо к земле, чтобы лучше слышать. Вдруг он вскочил и закричал «Бегут! Бегут!». Все быстро вскочили на лошадей и скрылись за опушкой леса, чтобы олени издали не увидели их и не повернули бы назад. Охотники стояли в нетерпеливом ожидании. Их лошади тоже почуяли оленей, гречились. Наконец показалось серое облако пыли. Оно быстро приближалось. Вот уже ясно слышен топот многих сотен копыт. Впереди стада бежали 20 диких лошадей, спугнутых по дороге. За ними летели олени, закинув ветвистые рога на спину, забирая ноздрями воздух, покрытые пеной и потом. На некотором расстоянии от стада мчалась стая косматых собак с неумолкаемым хриплым лаем. Стадо промчалось мимо охотников, засевших в лесу. Раздался звук рога. Всадники бросились вперед. И через несколько минут все животные столпились над зияющей пропастью, подгоняемые охотниками и собаками. Многие из диких лошадей с разбега слетели вниз и разбились. Другие остановились, стали бешено бегать по краю, теснить и давить друг друга в страшном смятении испуская испуганное ржание. Пыль столбом стояла над стадом. Собаки настигли их и бросились в самую середину стада, яростно хватая за горло то одного, то другого оленя. Но тут произошло нечто неожиданное. Доведенные до отчаяния животные сразу повернули и, наклонив вперед рога, с отчаянным мужеством устремились на собак, смяли, прорвали их цепь И кинулись на всадников Дайте им дорогу Закричала репа И отскочил с лошадью в сторону Но было поздно Коса была очень узка И по обе стороны ее зияли Отвесные обрывы Всадники и олени столкнулись Лошади взвивались на дыбы Сбрасывали всадников Или же падали под копыта бегущих оленей Охотники Не успев даже вынуть копий Были смяты, задавлены И засыпаны пылью В одно мгновение все обратилось в живой клубок из оленей, ручных и диких лошадей, собак и охотников. Слышался оглушительный лай, крик фырканье оленей и хрип умирающих. Через минуту все стадо исчезло из глаз, увлекая за собой нескольких калацких лошадей вместе с седлами из руея. На месте остались ручные лошади безсадников, собаки, люди валявшиеся на земле, да несколько северных оленей, загрызенных собаками или сломавших себе в общей свалке ноги. Дорого обошлась охотникам кровавая схватка. Более 12 людей было проколото оленями рогами и задавлено насмерть. Лошадей и собак погибло еще больше. Многие сломали руки, ноги и не могли подняться без чужой помощи. Гулах, Репа и Руламан были сброшены с лошадей. Гордому предводителю Калатов пришлось очень плохо. Его конь был пронзен могучим ударом оленевого рога, а сам он далеко отлетел в сторону и лежал без чувств, оглушенный падением. Репа был тоже сброшен с пути налетевшим оленем и вместе с лошадью упал на землю, не получив, впрочем, серьезных повреждений. Лошадь руламана встала на дыбы и упала на Но мальчик вовремя спрыгнул в сторону и остался невредим. Только немногие всадники усидели на лошадях и между ними Канда. Но он был так испуган, что, застыв, смотрел на общее смятение. Репа и Роламан поднялись первыми. Они стали искать Гулаха и нашли его распростертым на земле без чувств. Он казался мертвым. Айматы подняли его голову и... Стали тереть виски. Канда с отчаянием наклонился над отцом. Гулах открыл глаза, с удивлением посмотрел вокруг себя и не сразу сообразил, что произошло. Увидев, наконец, картину всеобщего разрушения, он заскрежетал зубами от боли и ярости и стал ругать своих охотников, собак и подлых диких зверей, которые в угоду ему не захотели броситься со скалы домой закричал он в гневе, не обращая внимания на убитых и тяжело раненых людей. Его с трудом посадили на лошадь. Репа поддерживал его с одной стороны, а Канда и Руламан попеременно с другой. Они втроем поехали в долину Нуфы. Только к полуночи Айматы вернулись в пещеру. Глава 24. Ара исчезла. Репа и Руламан Нашли своих женщин в большой тревоге Ара, общая любимица С утра исчезла Она ушла в лес рано утром одна Как это делала очень часто И обещала вернуться к полудню Но вот уже полночь А ее все еще не было Может быть она заблудилась Отыскивая травы Или упала со скалы Или ее растерзал дикий зверь Или же Наконец Она похищена мужчиной Так как пещера Тулька уже давно жила в мире с соседними Айматами, то трудно было предположить, что Ару похитил кто-нибудь другой, кроме Калатова. Оставалась еще одна надежда. Может быть, она ушла вместе с Обу и другими мужчинами, которые участвовали в охоте как загонщики, чтобы полюбоваться зрелищем. Тогда она вернется вместе с ними. Успокаивали себя женщины, но седая пара качала головой и вздыхала. Сокол похитил зяблика, а вороны-тульки будут сражаться за свою маленькую птичку. Все идет так, как я говорила. Кровавые дни наступают. Завидев руламана, она подозвала его к себе и сказала, «Расскажи мне об охоте». Руламан стал рассказывать все по порядку. Когда старуха услышала, что калацкий вождь, Придумал план загнать олени на скалу, чтобы сбросить их потом в пропасть. Она нажала кулаки и воскликнула. Неужели белый хитрец прочел мои мысли? Мне нужно придумать другой план. Когда руламан рассказал о жестокой забаве Канда, она засмеялась. У них жестокие сердца под мягкой внешностью. Но когда руламан стал описывать печальный исход охоты, Старуха пришла в неистовый восторг, захлопала в ладоши и весело закричала. «Хорошо, кады, хорошо!» Но мрачные мысли скоро опять овладели ею. За то, что сделали олени, будут отвечать айматы. Они будут говорить, что вы ввели их в заблуждение. Был ли на охоте белый старик?» «Нет, его не было», – отвечала репа. «Как жаль!» – скричала она насмешливо. Ему бы не сдобровать против наших храбрых оленей. Не побогли бы ему ни его волшебный жезл, ни его боги. В это время раздался сигнал возвращающихся из долины мужчин. Весело подходили Айматы к дому. Обу оживленно стал рассказывать, как собаки с удивительным умением гнали оленей и диких лошадей к скале. Не позволяя им уклониться в сторону. Мы ждали жаркой битвы и славной добычи, говорил он. И вдруг видим, все стадо снова мчится назад, сгорая от любопытства, не понимая, почему олени могли убежать. Мы пришли после полудня к месту сражения и не позавидовали вам. Репа, что вы были, что было там? Были ли там еще всадники, когда вы пришли? Спросил Репа. Они были заняты погрузкой мертвецов на своих лошадей, На своих лошадей чтобы отвезти их домой. Я насчитал 10 человек убитых, а раненых вдвое больше. Около 8 лошадей и множество собак лежали мертвыми. Дорого обошлись калатом 6 убитых оленей. Вдруг Обу быстро оглянулся и спросил, «А где же Ара?» «А разве ты не видел ее в долине?» спросили женщины. Она ушла из дома еще утром и не возвращалась. «Не возвращалась? Ара? Где ты?» Застонал в ужасе Обу Он схватил копье и топор Готовясь бежать Я пойду с тобой Крикнул ему Урламан Нет Удержал его Обу Я сам найду ее Я знаю Где она В долине Нуфы И он исчез во мраке ночи Долго прислушивались Айматы К его отчаянным крикам Ара, ара Пока они не замолкли в отдалении И в отчаянии Тогда все поднялись Зажгли факелы и стали обыскивать лес Сначала около пещеры Потом все дальше удаляясь от нее Репа не хотел верить Что калаты могли поступить так вероломно И надеялся найти следы девушки в лесу Может быть Она боролась с диким зверем И лежит теперь где-нибудь раненая Они обыскали все лесные склоны До долины армии Потом всю долину на восток Затем опять искали на горах Тысячу раз имя Ары раздавалось в тишине соснового леса, но только эхо отвечало им. К полудню следующего дня усталые и потерявшие всякую надежду, все вернулись домой. Обу возвратился только на третий день, печальный, бледный, голодный. Он тоже не нашел никаких следов девушки и уже на другой день снова исчез. Глава двадцать пятая. Репа и Роломан в гостях у Гулоха. Прошла неделя после злополучной охоты, и Репа с Руламаном решили посетить долину Нуфы. Им хотелось повидать раненого вождя, кроме того, они надеялись узнать что-нибудь об Аре, так как пара не переставала твердить, что ее украли калаты. Они отправились туда пешком. Гордость не позволяла им явиться в деревню на подаренных лошадях. Для подарка вождю Репа взял свою лучшую медвежью шкуру. а Аруламан — лук для канда. «Вы поете одни?» — спросила их пара. «Они вас могут схватить. Вспомните об Аре». «Это будет стоить жизни Гулаху и друиду», — отвечал Репа, поднимая вверх свой топор. Они двинулись в путь. Зайдя на обнаженный склон долины Нуфы, они остановились. Отсюда им было видно... Все Каладское поселение. Около сотни маленьких домиков выстроились вдоль ручья. Из отверстий крыш подымался дым. Ниже ручья простиралось широкое поле с высокой золотистой травой. Вокруг поля двойным рядом посажены были плодовые деревья. Это была первая пашня, которую видели айматы. По другую сторону ручья, Мирно послось стадо лошадей и других домашних животных. Пастухи и собаки охраняли скот. У подошвы горы Нуфа, на самом видном месте, стоял большой деревянный дом начальника. А на, самой, а на самой вершине сверкала белая стена крепости, которую строили Айматы из Гуки и Нали. Ровная, гладкая дорога шла от поля вдоль домов и поворачивалась к пастбищу зигзагами. Поднимаясь на гору. Вершина горы кипела жизнью. Множество мужчин работало кирками. На тропинках мелькали женщины и дети. Что особенно удивило айматов, так это большие повозки, нагруженные громадными камнями. И лошади везли их, покорно исполняя волю человека. Как можно заставить дикое животное исполнять такую тяжелую работу? Почему лошади не вырвутся и не убегут в лес, — недоумевал Руламан. — Ты слышал, что сказал Гулах? Они вынуждают работать людей и лошадей ударами палок. — Но моя и твоя лошадь ржут от радости, завидя нас, и охотно позволяют нам садиться себе на спину, — живостью возразил Руламан. — Может быть, они лаской и любовью приучают животных к работе? — Посмотри, у каждого колата отдельное жилище. Почему они не живут все вместе, как мы? А потому, что они завидуют друг другу, ответил репа. Я слышал, что калаты крадут друг у друга пищу, одежду, цепи, кольца и солнечного камня. Если бы у айматов были такие же красивые вещи, пожалуй, и они стали бы похищать их друг у друга, задумчиво сказал руламан. Они сошли в долину у входа в деревню, Их встретила с собака-собак, стая собак. Перед первым домом сидел старик в деревянных башмаках и работал. Это был горшочник. Перед ним Жужа вертелся круг, и из-под его быстрых и ловких рук на глазах пораженных айматов выходили горшки, чашки, блюдца, а целый ряд посуды, самой разнообразной, Причудливой формы сушился уже на солнце. Старик выводил на каждой вещице деревянной лопаткой правильные узоры и потом чертил их кисточкой, чтобы украшения ярче выделялись на красной глине. «Неужели все это ты сделал сегодня?» – спросил репа старика, указывая на расставленную рядами посуду. И он подумал невольно, какого труда стоят айматам их грубые И толстые горшки Старик не отвечал Он глух, сказал Репа Пойдем дальше Несколько маленьких детей подошли к ним И с любопытством уставились на их меховую одежду Не проведете ли вы нас к вашему начальнику Гулуху? сказал Репа Дети показали на дом, стоящий на холме И пошли вперед Где ваши родители, спросил Р Руламан Они работают там, наверху сказал мальчик, показывая на гору. Сегодня барщина. Перед некоторыми домиками сидели старые женщины, занятые пряжей льна, шерсти. Это искусство тоже было неизвестно Айматам. «Так вот, как они делают свои легкие одежды», сказал руламан. «Мы научим этому наших женщин». «Не нужно», сказала Репа сурово. «Для ходьбы в лес звериные шкуры лучше. Разве ты не видел...» как разорвалось на охоте платье Гулаха, а наши остались целыми. Дети повели их через луг, где пасся скот. С удивлением смотрели Репа и Руламан на множество невиданных ими коров, овец, коз, свиней. Когда путники приблизились к дому Гулаха, дети испуганно повернули назад в деревню. Около дома стояла большая толпа мужчин, одинаково одетых и вооруженных. Один из них подошел к ним и спросил, «Вы хотите видеть благородного гулаха? Я доложу о вас!» И он вошел в дом. Айматы с удовольствием рассматривали большой дом, желтый фасад которого, разукрашенный красного цвета узорами, ярко выделялся на холме. Остроконечная крыша была сделана из досок, и все здание было окружено дощатой стеной в виде четырехугольника. Гулах дружески поздоровался с гостями и повел их в дом. Здесь все для них было ново, все возбуждало восторг и удивление, начиная с правильных стен, четырехугольных ступенек из обтесанных бревен и кончая гладким, устланным циновками полом, разукрашенным потолком и окнами-составнями. «Это дренное здание», – сказал Гулах, – «но там...» «Наверху Нуфы мы построим хорошее». Репа и Руламан передали Гулаху подарки. Тот поблагодарил их. «Ты выздоровел?» – спросил Репа. «Пустяки», – сказал Гулах. «Жаль только моего коня. Лучше было бы потерять десяток охотников, чем его». Он повел Айматов в соседнюю комнату, где стены были покрыты мечами, кинжалами, секирами, щитами где на одном столе стояли великолепные вазы, урны из меди, а на другом были разложены украшения, диадемы, браслеты, кольца, цепи, нагрудники. Руламан был в восхищении от их блеска, а Репа сухо спросил, «А ты покажешь мне, как обрабатывается солнечный камень? Прежде всего я должен вас угостить». Угло уклончиво ответил Гуллах. Он свистнул. Вошло несколько девушек-служанок в красивых пестрых платьях. На руках и ногах у каждой звенели браслеты, а волосы поддерживались медными шпильками. Одна из них принесла пироги на раскрашенном блюде, а другая поставила на стол такой же раскрашенный горшок с молоком и блестящие металлические кружки. Это молоко от коров, которых вы видели на пастбище. Оно лучше, чем кумыс, – сказал Репа, попробовав. А я предпочитаю кумыс, так же, как ваш Наргу. Он получает э, в, в, награждение за труд своих людей каждую неделю по два оленьих желудка, наполненных этим напитком. Славный старик этот Наргу. Не то, что этот Ангека. Из пещеры Гука Он хотел лечить меня и моих охотников Но наш друид Выпроводил его вон Люди пещеры Тулька и Гука Двоюродные братья Сказал обиженно репа Ангека многих излечил В это время в дверях Показалась девушка Вельда Сказал ей Гулах Вот начальник пещеры Тулька Это тот юноша о котором тебе рассказывал Канда. Это он сражался со львом. Руламан был сконфужен такой похвалой. «Это твоя дочь?» – спросил Репа. «А я думал, что это моя Рута из пещеры Вальба», – добавил он грустно. «Она и Канда – мои единственные дети», – отвечал Гулах. «И действительно...» неземным существом могла показаться Айматом эта стройная девушка с легким румянцем белого личика и кротким взглядом больших черных глаз. Айматы невольно вспомнили несчастную Ару. Мы потеряли недавно девушку, сказал серьезно Репо и поглядел вопросительно в глаза Гулуху. Она была светом нашей пещеры. Ты говорил с ней у нас. Она исчезла. Лицо Калата на одно мгновение покрылось краской. «Айматы из пещеры Нали рассказывали мне об этом», – ответил он равнодушно. «Очень жаль старика Наргу, который, говорят, сильно огорчен потерей внучки. «Должно быть, бедняжку растерзал волк». «Нет. Наша старая пара говорит, что ее похитили». Репа опять проницательно поглядел на Гулуха. «Но тот не смутился. Жаль» тем хуже для нее. Поднявшись с места, он сказал, «Хотите посмотреть, как работают мои люди?» И, не ожидая ответа, он пошел вперед. Они взбирались вверх по тропинке. Вельда пошла с ними. Недалеко от дома вождя, ближе к лесу, стоял маленький дом, без окон, окруженный каменной стеной с двумя часовыми у ворот. «Кто здесь живет?» – спросил Репа. «Это тюрьма для тех, Кто не хочет мне повиноваться объяснил гулах вдруг руламан громко закричал сокол сокол там летал сокол с красными перьями он похитил нашего зяблика гулах мрачно взглянул на юношу и быстро зашагал вперед я ненавижу соколов сказала вельда я не люблю их скоро они подошли к холму здесь «Лежат мои бедные охотники, погибшие на охоте», — сказал Гулах. Он открыл двери и показал углубление, выложенное камнем. На полу стоял стоял ряд урн, вокруг лежало оружие, а около стен расставлены были высокие сосуды с молоком и плоские блюда с хлебом. «Их пепел хранится в этих урнах», — сказал Калад. «Разве вы сжигаете своих мертвецов?» «Моему коню я поставил память, каменный памятник в долине Кады, не отвечая, продолжал Гулах. Я желал бы, чтобы проклятые олени натыкались на него головами. Но я придумал другой план для охоты на них. Тропинка перешла в широкую извилистую дорогу, на ней работали люди. Толпа женщин разбивала кирками камень, а мужчины возили его на повозках, запряженных парой лошадей. При приближении Гулаха и Вельды Все почтительно кланялись и вставали. Вождь Калатов лишь изредка небрежно кивал головой, но Вельма, всем приветливо улыбаясь, кивала. Маленькая девочка подошла к ней и поцеловала край ее одежды. Вельда погладила ребенка по голове и ласково спросила, «Что ты делаешь здесь, Ара?» «Моя мать больна, и я принесла отцу хлеб и молоко». «Кто же остался дома с твоей больной матерью?» «Никого», – отвечала девочка. Вельда умоляюще посмотрела на отца. «Отец, позволь мужу больной женщины оставить работу и идти к жене». «Мужчины должны работать до вечера», – отвечал Гулах сурово, – «иначе все женщины заболеют». «Я пойду к твоей больной матери», – сказала Вельда девочке и распрощалась с отцом и гостями. Руламан с восхищением посмотрел ей вслед. «Счастливы ли твои люди?» Спросил серьезно репа вождя Калатов. «Скоро наступит праздник Бела. Бога Солнца!» Сказал Гулах. «Приходите к нам. Ангика и Нарагу тоже придут. И вы увидите, счастлив ли наш народ, живя в темных пещерах и перенося голод и холод 9 месяцев в году». Как понимать счастье? — проговорил Репа. — Кому лучше, по-твоему, вашей покорной собаке или нашему голодному волку? — Покорные собаки, отвечал Гулах. — Она любит и ее любит. — Голодному волку, — сказал Репа, — он свободен и никого не боится. Они взошли на вершину горы Нуфа. С нее открылось поразительное зрелище. Прежде всего им бросилась в глаза кольцеобразная стена, Высотою почти в человеческий рост и почти такой же ширины. Она состояла из больших грубо обтесанных камней, пригнанных друг к другу и укрепленных дубовыми, вбитыми в землю столбами. Около ста человек работало около нее. «Для чего эта куча камней?» – спросил Репа. «Для защиты от врагов», – отвечал Гулах. «Теперь сойдемте в подземелье замка. Оно уже окончено. Он сошел вниз по ступенькам и провел их в комнату с бревенчатым потолком. Отверстие вверху пропускало необходимый свет. «Хорошая, удобная пещера», – заметил руламан. «А кто будет в ней жить?» «Пленники», – отвечал Гулах. «Но кто же твои пленники?» – спросил Репа. «Все те, которые не желают мне повиноваться». «Ты, значит, таким путем принуждаешь своих людей...» Слушаться тебя? Да. Но не худших из них, а только строптивых. Для тех же, кто меня ненавидит, у меня приготовлена другая пещера. Гулах повел их кузенькой в несколько футов в стене и дал им заглянуть в глубокий, мрачный, темный колодец. Ни одной ступеньки не было видно в этих стенах. на темном. Отверстием висел ворот с бесконечно длинным канатом. «Вот помещение для моих врагов», — надменно сказал Каладский вождь и, взяв камень, бросил его вниз. Раздался глухой звук. «И ты моришь там людей голодом?» — спросил Репа. «Это было бы легче для них», — засмеялся Гулах. «Но они получают хлеб, воду каждый день». «Там есть кто-нибудь?» — спросил Роломан с ужасом. «Нет, но я знаю, кто первым будет сидеть здесь», – отвечал Гулах. «Однако душно, выйдем на свет». Над подземельем возвышался продолговатый четырехугольный фундамент. Здесь будет построен уже настоящий дом для начальника калацкого народа. «Но пройдут годы, прежде чем я окончу его». Он повел гостей к лесу за выступ скалы, где виднелся густой дым. Там... Возвышался очаг, полный тлеющих углей. Седой старик, почти голый, с лицом и руками перепачканными сажей, смотрел в глубокий котел, стоявший на огне. Там кипела красная масса. Несколько работников стояли около него. «Мы пришли как раз к котливке», – сказал Гулах. Старик схватил большую металлическую ложку с деревянной ручкой, Начерпнул ею красную кипящую жидкость и стал тонкой струей выливать ее из ложки в отверстие круглого камня, обмотанного проволокой. Наконец-то айматы увидали, как отливается оружие из солнечного камня. С напряженным вниманием следили они за каждым движением старика. Старик бормотал некоторое время непонятные слова, вероятно для измерения времени, пока масса охладеет. Тогда он развязал проволоку и ударил долотом по шву круглого камня. Камень разделился на две половины, и из них выпал блестящий медный топор. На обеих сторонах камня отчетливо были вырезаны половинки топора. Проволока же служила для того, чтобы скреплять обе части формы. Гулах схватил щипцами топор и показал его гостям. Это кельт сказал он с ударением. Вот почему наш народ с древних времен называется калатами или кельтами. Этим топором он завоюет мир. Но откуда вы добываете этот камень? Живостью спросил руламан. Это знаю только я и старик, но он умрет, если вы даст тайну. И гулах показал на целый склад еще не отделанных наполовину готовых топоров, кирок, колец и прочего-то. «А где делаются ваши мечи?» — спросил репа. «Они отливаются так же, как и топоры, а потом куются молотами». С этими словами Гулах вошел в большую хижину, где перед плоским песчаным камнем сидели на коленях несколько калатов и точили свои заступы и топоры. «Поточи ему этот меч», — сказал Гулах одному из людей. Тот встал, подошел Круглому камню на деревянной подставке И стал вертеть его за ручку Другой калат взял меч И держал его неподвижно Наклоняя острие От которого сыпались искры Руламан радостно закричал И мы можем тоже точить Наши каменные топоры Гулах взял отточный меч И схватив толстое бревно Одним ударом Перерубил его надвое Уже приближается ночь сказал Репо. И нехорошо, если в ночное время нет начальника в пещере. И протянул Гулаху руку на прощание. Тот взял два новых топора и подарил их Айматам со словами. Через двадцать дней праздник солнца. Надеюсь, что мы опять здесь же увидимся. Оба Аймата в раздумье шли по краю горного кряжа. Над ними с громким карканем Носилась стая ворон Руламан, сказал наконец репа Видишь ли, как вороны летают над горою Нуфой И как они кричат Лес Нуфы служил для них прежде ночлегом Несчастные птицы айматов Лес... Леса Нуфы уже нет Разве вы забыли ту страшную ночь Когда калаты сожгли его А вы все-таки ищете его каждый вечер Они и нас также выгонят из пещер И последние айматы, осиротевшие и бесприютные, будут бродить по склонам этих гор, искать опустевшую тульку, плакать о ней и проклинать врагов, как эти вороны. «Как ты думаешь, не сидит ли ара в той хижине у леса?» – спросил руламан. «Я желал бы, чтобы прекрасная ара никогда не возвращалась в тульку», – сказал репа. Потом он задумался и продолжал. «Наше время прошло!» «Нет, если мы поучимся у калатов, мы побьем их при помощи их же собственного оружия», горячо возразил Руломан. «Ты молод?» – сказал Репа. «А я стар и умру айматом». Глава 26. Праздник Бела. Наступил день праздника Бога Солнца. Репа, Наргу и Ангека согласились принять приглашение калатского вождя. Рано утром оставили Репа и Руламан вместе с другими айматами пещеру Тулька. Все были одеты и вооружены по-праздничному. Не доставало только обу. С того времени, как Руламан сообщил ему свое предположение относительно того, где находится Ара, он каждый вечер исчезал и возвращался только утром. Днем он сидел около пары и шептал о чем-то с ней. «Я приду позже». «Мой праздник начнется ночью», — сказал он угрюмо Руламану, знавшему его, звавшему его Калатом. Когда Айматы сошли в долину Нуфы, то вся деревня пришельцев казалась вымершей. Даже старый горшочник не работал, и тропинка, на которой раньше толпился народ, была тиха и пустынна. Только лошади, коровы и овцы спокойно паслись на лугу по ту сторону ручья. Поднимаясь по дороге в гору, айматы услышали шум и говор толпы. Кольцеобразная стена, прежде голая и белая, теперь представляла сплошной зеленый венок. Она была обсажена вокруг елями, елями и высоко над ней, на тонком шесте весело развивался золотистый флаг. Когда они приблизились к замку, раздался громкий звук рога, возвещавший их прибытие. Вскоре показался в воротах Гулах, Сканда и Вельдой. Все трое в великолепных праздничных нарядах, вышитых золотом, за ними следовал отряд телохранителей с музыкантами. На шее Гулаха и его сына сверкали тяжелые золотые цепи, а на голове Вельды сияла диадема. Гулах громко приветствовал гостей и предложил Репо и Руламану по блестящей звезде. Он их повел через двор замка, в лежащий за ним лес. Большая круглая площадка была очищена там от деревьев и тщательно утоптана. С одной стороны ее возвышались высокие подмостки, украшенные листьями и иловыми ветвями. Гулах взошел на подмостки, пригласил с собой репа, руламана. Остальные айматы должны были остаться внизу. Такое неравенство... Не понравилось репа. На подмостках стоял длинный стол с сиденьями для вождей. Над ними возвышалась крыша из зеленых листьев. Отсюда можно было видеть всю площадку с толпой народа. Когда вожаки показались на подмостках, раздались звуки рога и шумная приветственная возвыш... кри... клич народа. Всюду виднелись возбужденные, веселые, лица, праздничные пестрые наряды. Всюду раздавался веселый говор, шум, смех. На деревьях пестрели флаги, и все кругом было убрано зеленью и цветами. Руламан был восхищен блестящим зрелищем, но репа смотрел по-прежнему пасмурно. «Что это за каменное сооружение посредине площадки?» спросил Руламан, сидевшего рядом Канда. «Это жертвенник. Правда ли?» что вы приносите вашему Беллу человеческие жертвы. Мы приносим нашему Богу Солнце лучшее, что у нас есть хлеб от нашей жатвы, чтобы он благословил наши поля, плоды от наших деревьев, чтобы они поспевали и зрели под его теплыми лучами, животных от наших стад, чтобы они размножались, и дитя от нашего народа, чтобы он помогал калатам повелевать врагами. Так учит нас друид и твой отец позволяет друиду убивать сыновей своего народа. Никто не смеет противоречить друиду, даже мой отец, так как с ним разговаривает сам Бел, и народ верит в него. О! Если бы я был вождем Каллатов, сказал руламан с волнением, ни одна капля человеческой крови не пролилась бы под солнцем. Опять раздался трубный звук. Гулаг встал. «Подходят другие гости», — сказал он и пошел навстречу гостям вместе с Канда и Вельдой. Они вернулись в Ангика и Наргу, которых сопровождала большая толпа айматов обоего пола. Большинство айматов оделось в Калацкие одежды, Наргу и Ангика также облеклись в шерстяные платья, золотые украшения, которые они получили от калатов в уплату за работу своих людей». Но оба они, поверх шерстяной одежды, накинули шкуры белого волка. Наргу несмотря на глубокую старость, казался еще видным мужчиной. Шепот и смех пробежал в толпе при виде высокой шапки и ожерелья Ангика. После взаимных приветствий Гулах дал знак к началу празднества. Все стихло. Глаза всех устремились в сторону замка. Идут, идут пронеслось по толпе. Высокий юноша в красном платье, шапочкой, украшенной перьями и с голыми коленями открывал, как гернт шествие трубными звуками. Около него шли танцуя шесть других юношей в золотисто-желтых одеждах, ударяя в медные бубны. Следующую группу составляли 12 маленьких, одетых в белое девочек с венками из цветов на темных локонах и с букетами в руках. За ними шли более взрослые девочки, также в белых платьях, украшенных пестрыми лентами. Они несли длинную гирлянду цветов. Процессия окружила жертвенник. Тогда появился другой Геральт, объявляя о приближении солнечной колесницы Белла. Это была маленькая позолоченная повозка, на которой был прикреплен цепями большой котел, отливавший золотом, Повозку несли четыре калата На покрытых красной тканью носилках за ней, за ней шел друид В длинной белой одежде Золотым поясом Держа широкий блестящий жертвенный нож Народ упал перед ним на колени Торжественным, размеренным шагом Друид подошел к алтарю Встал на возвышение перед ним И поставил на него золотую повозку Священным сосудом Снова затрубили геральды И открылось шествие жертв. Впереди всех шли девочки с блестящими чашами, наполненными золотистыми яблоками, грушами. За ними длинные ряды мужчин с корзинами, наполненными плоскими жертвенными хлебами, испеченными в виде звезд. Потом шли девушки, неся на голове красные, расписанные узорами кувшины с молоком. Вслед за ними показались жертвенные животные. Впереди всех три белые овцы с венками из листьев на шее. Их подгоняли девочки в пестрых платьях, за ними юноши